Глава 66. Последняя просьба, последняя мысль. Когда в обыкновенной тюремной мышеловке арестантку привезли с конной площади обратно в тюрьму, она была уже очень слаба и едва-едва лишь на ногах держалась. Минуты, пережитые ею в последнее утро, казалось, совокупили в себе все те страдания, Которая перенесла она со времени первой катастрофы до того мгновения, пока дверца фургона не скрыла ее наконец от тысячи глаз любопытной толпы. Но ко всему, что в течение долгого времени накопилось в груди этой женщины, путешествие на Конную площадь надбавило теперь последнюю гирю, которую уже не в состоянии был выдержать организм ее. Нервическое потрясение оказалось столь велико, что из тюремной конторы Беруеву прямо отправили в лазарет, который для женщин помещается в верхнем этаже их дядиной дачи. Вскоре у нее начался значительный упадок сил, и с каждым часом все шел прогрессивнее. Сознание, впрочем, ни на минуту не покидало больную, рассудок ее был совершенно ясен. Пришел доктор пощупал пульс и весьма сомнительно покачал головою. «Ну что, как?» — спросила его тут же у постели лазаретная надирательница. «Да что? Очень плохо». Бероева открыла глаза и жадно старалась ловить полушепот этих людей. «Но все-таки есть надежда, спросила надирательница. «М -м -м. «Да, пожалуй, однако очень мало». Вы полагаете, стало быть, что умрет? Да, мне кажется, не вынесет. Упадок сил чересчур уж велик. Да и как быстро наступил-то он, и все сильнее, все сильнее ведь. Это-то и скверно. Что ж тут делать теперь? Ну, пропишем что-нибудь, посмотрим, может быть, только едва ли. Бероева слышала кое-что из этого разговора, об остальном она догадалась, и сердце ее сжалось тоской и холодом. Смерть. Она не думала, чтобы смерть была так близка. Она не чувствовала и не ждала ее. Смерть. И эта мысль испугала больную. Мысли ее стали мешаться, путаться, в ушах зазвенел какой-то смутный шум, Глаза смыкаются невольно, как бы под обаянием неодолимой дремоты, и, наконец, наступает какое-то сладкое, дурманящее забытье. Сын кулапа для успокоения совести прописал какое-то снадобье, с которым часа полтора спустя сиделка подошла к постели Беруевой и растолкала спящую. Та с усилием открыла глаза. Пробуждение от этого сна показалось ей тяжким и сопровождалось тем нудящим ощущением тошноты, которая поднимается в груди перед обмороком, а иногда, в первые мгновения, после него. «Лекарство, прими», — предложила сиделка-арестантка. «Не надо», — слабо проговорила больная, которую от этого чувства дурноты еще более клонила ко сну. Организм просил полного успокоения. «Да все ж таки прими, моя милая, ведь доктор приказал», убеждала сиделка, продолжая тревожить ее расталкиванием. «После», — чуть слышно ответила Бероева. «Да как же так? Я право не знаю, я надирательницу кликну, пущай она сама как знает. Оставь Христа ради, дайте мне покой». «Да ведь приказано!» Встретив столь настойчивое сопротивление, Беруева нервно, хотя весьма слабо, заметалась на своей койке. Это требование только сильнее раздражало ее, произведя конвульсивно-лихорадочные содрогания во всем теле.